мы с Мэри Шелтон сразу захихикали. «Лебединое мясо — такая гадость, фу!» Миссис Чемперноун говорит, что леди должны плеваться только в платочек, но я могу плеваться и письменно, если мне так хочется. Лебеди только потому и подают, что он красиво выглядит на серебряном блюде. Когда его готовят, с него снимают всю кожу с перьями, а потом снова надевают — а голову и шею так хитро поворачивают, кажется, что он еще живой. Но какая разница, королевская это птица или нет, если она отдает рыбой и на вкус куда хуже индюшки. Леди Сара все так же со мной не разговаривала, болтая с Мэри Шелтон и Карминой. Ну и отлично, по крайней мере, мне не надо было поддерживать разговор, когда в горле так пересохло. Миссис Чемперноун велела пожу принести мне разбавленного вина, и это немного помогло. Я пила его очень осторожно, потому что ужасно боялась запачкать свой торжественный наряд. После первой перемены блюд наступила пауза. Я только начала успокаиваться, как вдруг бам-бам, да-да, бам-бам. От испуга я чуть не свалилась со скамьи. В двери зала Вошел француз-акробат Луи с большим барабаном, колотя в него, как сумасшедший. За ним два карлика, близнецы Питер и Пол, жонглируя красными шелковыми сердечками. А следом мистер Вилл сомерс шут королевы, подпрыгивая и кувыркаясь на ходу. А потом барабан опять сделал бам-да-да-бам-да-да-бам. Да -да, бам, да -да, бам». Трубы заиграли еще громче, и появился малыш Джон, огромный силач, с шестом на голове. А наверху шеста, на маленькой, величиной из две ладони платформе, стоял Мазу. Я уставилась на него, раскрыв рот, это было уже слишком. Краем глаза я заметила, что Элли, прижав руки ко рту, тоже глядит на Мазу, белая как простыня. Стоя на одной ноге, Словно это было ни капельки не опасно, Мазу жонглировал палочками. Он заметил нас, ухмыльнулся и подмигнул мне. А потом вдруг выгнулся, взмахнул руками, качнулся и полетел вниз. Я не могла этого вынести, я вскрикнула. Впрочем, в этот момент вскрикнули все. Перевернувшись в воздухе, Мазу легко и ловко, словно кошка, приземлился на ноги, сделав сальто. Потом он поймал палочки, которыми жонглировал, и продолжил свое выступление, но уже танцуя джигу. Все закричали и зааплодировали. Даже ее величество засмеялось и захлопало. Я тоже захлопала, но только не сильно, потому что руки у меня слишком уж дрожали а Элли выглядела так, будто вот-вот упадет в обморок. Не знаю, что с Мазу происходит, когда он выступает перед публикой, в него словно черт вселяется. Королева обратилась к одному из пожей, и мистер Сомерс подвел Мазу к нашему помосту, чтобы представить его ее величеству. Я не слышала, что она сказала, но все акробаты поклонились, подпрыгнули и прошлись колесом. Мазу тоже сделал сальто, и физиономия у него сияла. Потом наступило время десерта. Мы все встали и прошли в сад, в банкетный павильон, который специально достали из кладовой по такому случаю.